Гану Гэт мог бы предложить что-нибудь, он хитроумный. Бармакар погладил ее волосы, такие шелковистые, такие ароматные, от карфагенских благовоний. Когда поход? Ранней весной, Рутта. Это хорошо, я брошу все и уйду с тобой. На берегах Родана Ганно Гэт смотрел на волны Родана. Точно впервые видел такую полноводную, шуструю реку. В том месте, где был устроен лагерь пращников, Родан плавно изгибался, вычерчивая на равнинной местности почти правильный полукруг. Вода была мутной после дождей. Ничего хорошего не предвещало для того, кто пожелал бы перейти ее вброд. — Ничего себе! — проговорил он. чтобы сунуться в нее надо иметь не врага на том берегу а хороших помощников при переправе именно помощников до да числом поболи серьезная вещь заключил гэт словно в карфагенском порту увидел полупустое рыбачье суденышко возвращающийся с многодневной путины я так полагаю гэт они не немножко того сказал бармакар поглаживая ладонью алый шрам на щеке. — Что того? — Знал командующий об этой Гэт строго воззрился на своего друга. — Не говори глупостей, Бармакар. — Ты не смотри на его молодость. Котелок у него варит за пятерых. Ты меня понял? — Что ж ты хочешь сказать? — А то, что он знает и знал про эту реку столько, сколько не ведает о весь римский сенат... И с портом акцентом спросил. «Варишь? Варю — Варишь? — Варю. В тон другу ответил Бармакар. — Наш Ганнибал и шагу не ступит, пока семижды не отмерит. Я уверен, что реку эту он даже во сне видел такую, какой ему описывали лазутчики. А ты знаешь, сколько их у него? — Откуда мне знать? — Мне что, все разжевывать тебе и класть в рот? — Недовольно рот ты. «При чем тут, Рутта? Забыл, кто тебя познакомил с ней? Кто уступил ее тебе?» — и Гэт добавил. «По-братски». «Ну ты! Но при чем здесь она?» Бармакар нахохлился, как воробей в ненастье. Он стал в последнее время смешно дуться, когда Гэт произносил имя Рутты. «Давай условимся, Гэт». «Давай». «Я тебе благодарен за нее, но больше не напоминая о ней, словно...» И вдруг замолк. «Говори, говори, словно о гулящей девчонки из портового кабачка». гэт чуть не расхатался. «Извини меня, но, может быть, я кое-что запамятовал?» Бармакар вскинул глаза. «Разве не я познакомил?» «Ты? Разве это было не в харчевне, Бармакар? Но ну, не в харчевне ли это было?» — В харчевне — да, но не в кабачке а портовом. — Верно, не в кабачке. — Ты думаешь, я уступил ее тебе со спокойным сердцем? Может быть, я любил ее? — Как так, любил? — удивился Бармакар. У него кумалого дитя отвисла нижняя губа. — А очень просто. Любил, и все. Может, сейчас люблю, ведь сердце не запретишь. Бармакар точно язык проглотил. Смотрит на друга, в глазах много всякой всячины, А на кончике языка ничего, одна пустота. Но рута слишком много значит для Бармакара, Чтобы просто вот так закончить на полусловии разговор. — Что ты хочешь сказать, Гэт? — Вот так, ничегошеньки, — усмехнулся Гэт. — Нет, ты что-то насчет любви заговорил. — Что с того? — Как объяснить этому Верзили, этому идиоту Карфагенскому, что нельзя походе мазать руту своей любовью? Уж лучше бы помолчал, если в голове одна дурость и ничего святого. — Гэт, — серьезно, — сказал Бармакар, — да так серьезно, что, казалось, вот-вот слезу вышибет из его глаз это самое серьезное. — Что ты скажешь, если узнаешь? — и запнулся. — Что узнаю? Большую тайну ничего не скажу. Буду хранить ее до могилы. Бормакар желал знать, смеется в душе этот верзила или говорит искренне. Это не военная тайна. Тем более в голосе Геда появилась явная беззаботность».